Поле Рагнаради и место судного дня. Плечом к плечу стояли не на холмах, Скудной цепью ограждая миры желтой пыли. Чародеи-даосы, вала золотистых одеяниях, Лазоревые небожители панваи западного рая, Ощетинившиеся демоны ада Фаньду, Яшмовый владыка, князь темного приказа, Грустная богиня Чан-э, бодисатва Гуан-инь, Царь-обезьян Сун-Укун, старец Шоусин, а на них, волна за волной, накатывалась неведомая. Трубил Рокхейм Даля, предвещая всеобщую гибель, и вторили ему трубы дня гнева. Звезда полой не рушилась в пенящиеся водоемы. Пес Гарм с обрывком при на шее несся рядом со всадником Бледным, имя которому смерть. Железнокрылая саранча расплескивала волы озера Серного. Мертвые вставали из могил.